Элис Монро. Албанская девственница. Продолжение. Перевод Татьяны Боровиковой читает для вас Артем Назаров. Когда Лотар и священник впервые увидели городок Шкодра, им показалось, что он парит над болотистыми равнинами, и его купола и шпили сверкают, словно сотканные из тумана. Но ранним вечером Они вошли в город, и вся безмятежность пропала. Улицы были вымощены большими неровными камнями и забиты толпой, тележками и ослами, которые их тащили, бродячими собаками, стадами свиней, которых куда-то гнали, запахами очагов, еды и навоза, жуткой вонью чего-то вроде гниющих шкур. К лоттарой священнику подошел человек с попугаем на плече. Птица что-то выкрикивала, похоже, проклятие на неизвестном языке. Францисканец несколько раз останавливал прохожих, спрашивая дорогу к дому епископа, но те молча отпихивали его или смеялись и говорили какие-то слова, которых он не понимал. Один мальчишка обещал показать дорогу за деньги. «У нас нет денег», — сказал францисканец. Он втянул Лотар в дверной проем, и они сели отдохнуть. «В Малессии и Маде многие из тех, кто много о себе воображает, скоро запоют по-другому». Лотар уже передумала от него убегать. Во-первых, она все равно не сможет спросить дорогу лучше, чем он. Во-вторых, она поняла, что они союзники. Ни один из них не сможет выжить в этом месте без помощи другого. Она только что осознала, как трудно будет ей обойтись без запаха его кожи, мрачной решимости его широких шагов, пышности черных усов. Он внезапно вскочил и сказал, что вспомнил, вспомнил, как пройти к дому епископа. Он поспешил вперед по узким переулкам, стиснутым с двух сторон стенами. Здесь не было видно ни домов, ни внутренних двориков, только стены и ворота. Камни мостовой были острые и торчали кверху, и идти было так же трудно, как по сухому руслу реки. Но францисканец не ошибся. Он вдруг торжествующе вскрикнул. Они вышли к воротам дома епископа. Открыл слуга и впустил их, но не сразу, а лишь после пронзительной перебранки. Лотар велели сесть на землю во дворе, прямо у ворот, а францисканцы увели в дом разговаривать с епископом. Скоро кого-то послали через лабиринтулочек в британское консульство. Лотар об этом не сообщили. И посланник вернулся со слугой консула. К этому времени уже стемнело, и слуга консула пришел с фонарем в руках. И Лотар снова повели прочь. Она пошла за слугой и его фонарем в консульство. Там ей приготовили корыто с горячей водой прямо во дворе. Ее одежду забрали и унесли, вероятно, сжечь. Сальные, кишащие паразитами волосы, остригли. Оголенную голову полили керосином. Лотар пришлось рассказать свою историю, объяснить, как она попала в Малесио и Мади. И это оказалось трудно, потому что она отвыкла говорить по-английски, и еще потому, что то время казалось ей очень далеким и незначительным. Ей нужно будет заново учиться спать на кровати, сидеть на стуле, пользоваться ножом и вилкой. Ее как можно скорее посадят на корабль». Тут Шарлотта остановилась. Она сказала, «Эта часть не представляет интереса». «Я приехала в Викторию», потому что дальше нельзя было убраться от города Лондона в провинции Онтарио, разве что выехать из страны. В Лондоне мой муж Дональд и я сдавали квартиру в полуподвале нашего дома супружеской паре Нельсону и Сильвии. Нельсон изучал английский язык и литературу в университете, а Сильвия работала медсестрой. Дональд был врачом-дерматологом, а я писала диссертацию по Мэри Шелли. Диссертация двигалась вяло. Я познакомилась с Дональдом, придя к нему лечиться. У меня была сыпь на шее. Он был на 8 лет старше меня, высокий, веснушчатый, легко краснеющий. Он был умнее, чем выглядел. Дерматолог видит и горе, и отчаяние, хотя беды, приводящие к нему людей, ничто в сравнении с опухолями и закупоренными артериями. Он видит, как тело бунтует против самого себя. Он видит подлинное несчастье, Он становится свидетелем того, как кучка раздраженных клеток решает судьбу человека и его любви. У Дональда развилась особая доброта. Осторожная, безличная. Он сказал, что моя сыпь, скорее всего, вызвана стрессом, и я стану просто замечательной женщиной, стоит мне только разобраться со своими проблемами. Мы пригласили Нельсона и Сильвию к нам наверх на ужин, И Сильвия рассказала про маленький городок на севере провинции Онтарио, откуда они оба были родом. Она сказала, что Нельсон всегда был самым умным у них в классе и в школе тоже, и наверняка во всем городе. Когда она это сказала, Нельсон поглядел на нее с холодным, убийственным выражением лица. Весь его вид говорил, что он с бесконечным терпением и лишь крохотной далекой любопытства ждет дальнейших объяснений. Сильвия засмеялась и сказала, что она, конечно, пошутила. Когда Сильвия работала в больнице в позднюю смену, я иногда приглашала Нельсона к нам на ужин. Не парадный, повседневный. Мы уже привыкли к его молчанию, своеобразным манерам за столом и тому, что он не ест рис, лапшу, баклажаны, оливки, креветки, сладкий перец, авокадо и наверняка еще кучу всего, потому что ничего из этого не ели в его родном городке в Северном Онтарио. Нельсон выглядел старше своих лет. Он был коротенький и плотный, с землистой кожей и никогда не улыбался. На его лице лежала тень взрослого презрения ко всему и легко вспыхивающая воинственность. Казалось, что он хоккейный тренер или умный, необразованный, справедливый и любящий крепкие словечки бригадир на стройке, а не застенчивый 22-летний студент. В любви он, однако, не был застенчив. Я обнаружила, что он изобретателен и полон решимости. Мы взаимно соблазнили друг друга, и это был первый адюльтер для нас обоих. Однажды на вечеринке кто-то сказал при мне, «Одно из преимуществ брака в том, что можно заводить настоящие любовные связи. Ведь любовная связь человека, не состоящего в браке, всегда может обернуться простым ухаживанием». У меня эти слова вызвали глубокое отвращение. Мне было страшно верить, что жизнь может быть такой унылой и бессмысленной. Но стоило мне самой завести отношения с Нельсоном, и я ежеминутно изумлялась. В нашей связи не было ничего унылого или бессмысленного, лишь безжалостная и ясная тяга друг к другу и холодный блеск измены. Нельсон первым признал существующее положение вещей. Однажды он повернулся на спину в постели и сказал хрипло и вызывающе: «Нам придется уехать». Я решила, что он имеет в виду себя и Сильвию, что они не могут дальше жить у нас в доме. Но оказалось, что он говорит про себя и меня. Конечно, мы с ним говорили мы, когда речь шла о наших встречах, наших совместных прегрешениях. Теперь это мы зазвучало в разговоре о совместном решении, быть может, о совместной жизни». Моя диссертация должна была повествовать о поздних, никому неизвестных романах Мэри Шелли. «Лодор», «Перкин Уорбик», «Последний человек». Но на самом деле меня больше интересовал жизненный путь Мэри до того, как она усвоила печальные уроки и, в чресло, взялась за воспитание сына, готовя его к роли баронета. Я наслаждалась, читая про других женщин, которые ненавидели Мэри, завидовали ей или шли вместе с ней по жизни». Гарриет, первая жена Шелли, Фенни Имли, единоутробная сестра Мэри, возможно, влюбленная в самого Шелли, и сводная сестра Мэри, Мэри Джейн Клермонт, которая взяла имя Клэр, став моей теской, и присоединилась к Мэри и Шелли во время их невенчанного медового месяца, чтобы удобнее было продолжать гоняться за Байроном. Я часто рассказывала Дональду про импульсивную Мэри, женатого Шелли и их встречи на могиле матери Мэри, про самоубийство Гарри и Фэнни, и про упорство Клэр, которая родила ребенка от Байрона. Но при Нельсоне я даже не упоминала о них, в основном от того, что нам с ним некогда было разговаривать. И еще и не хотела создать у него впечатление, что как-то утешаюсь или вдохновляюсь этой неразберихой любви, отчаяния, предательства и чрезмерной театральности. Мне и самой не хотелось так думать. Кроме того, Нельсон не увлекался ни XIX веком, ни романтизмом, по его собственным словам. Он сказал, что хотел бы заниматься разгребателями грязи. Возможно, это была шутка. Сильвия поступила никак, Гарри. Литература не служила ей учебником жизни и не сдерживала ее порывов. Узнав о происходящем, Сильвия пришла в ярость. Ты омерзительный кретин, сказала она Нельсону. Ты двуличная стерва! сказала она мне. Мы сидели вчетвером в нашей гостиной. Дональд закончил чистить и набивать трубку, утрамбовал табак, поджег его, покачал трубку в руках, осмотрел, затянулся, снова прикурил. Это выглядело так кинематографически, что мне стало за него стыдно. Потом он положил в чемоданчик несколько книг и последний выпуск журнала МакКлинс забрал бритву из ванны и пижаму из спальни и ушел. Выйдя из нашего дома, он тут же направился в квартиру молодой вдовы, что трудилась в его клинике на должности секретарши. В письме, которое Дональд написал мне впоследствии, он объяснял, что видел в ней лишь друга до той самой ночи, когда его внезапно осенило какое наслаждение любить добрую, рассудительную, неперекореженную женщину. Сильвия, Надо было на работу к одиннадцати утра. Нельсон обычно провожал ее до больницы. Машины у них не было. Но сегодня она заявила ему, что охотней пройдется по улице в обществе Скунса. Так мы с Нельсоном остались вдвоем. Сцена вышла гораздо короче, чем я ожидала. Нельсон был мрачен, но явно испытывал облегчение. Я же думал о том, как рассыпаются в прах романтические представления непреодолимая сила, тянущая людей друг к другу, блаженство и мука любви. Но знала, что говорить об этом вслух не стоит. Мы прилегли на кровать поговорить о своих планах и вместо этого занялись любовью, по привычке. Среди ночи Нельсон проснулся и решил, что ему лучше уйти вниз к себе в спальню. Я встала в темноте Оделась, собрала чемодан, написала записку, дошла до телефона автомата на углу и вызвала такси. Я уехала в Торонто поездом, который отправлялся в 6 утра, а там пересела на поезд до Ванкувера. Ехать по железной дороге дешевле, если пассажир готов провести три ночи в сидячем положении, как я». И вот я сидела печальным расхлябанным утром в вагоне поезда, который как раз спускался по крутым склонам каньона Фрейзера в промозглую долину реки Фрейзер, где дым висел над волглыми домишками, бурыми лозами, колючими кустами и жмущимися друг к другу овцами. Переворот в моей жизни пришелся на декабрь. Рождество для меня отменили. Вместо зимы с сугробами, сосульками и бодрящими вьюгами Мне выдали расплывчатый сезон дождя и слякоти. Я страдала от запора. Я знала, что у меня дурно пахнет изо рта. У меня сводило руки и ноги, и я окончательно пала духом. И не подумала ли я тогда, разве не глупо менять одного мужчину на другого, если по большому счету самое важное в жизни — возможность выпить нормального кофе и чтобы было где вытянуть ноги? Не подумала ли я тогда... Что даже окажись, Нельсон сейчас рядом со мной, он превратился бы в серолицого незнакомца, чье уныние и беспокойство лишь усугубляют мое уныние и мое беспокойство. Нет-нет. Нельсон для меня всегда остался бы Нельсоном. Его кожа, его запах, его глаза, словно толкающие взглядом, для меня не изменились. Почему-то при мыслях о Нельсоне я в первую очередь вспоминала его внешность а при мыслях о Дональде то, что происходило у него в душе. Его страхи и стремления, его тщательно воспитанную в себе доброту и тщательно скрываемую неуверенность, о которой я выведывала хитростью и пелёжкой. Если бы я могла собрать воедино свою любовь к этим двоим и устремить её на одного человека, я была бы счастливицей. Если бы я могла любить всех людей в мире так же обстоятельно, как любила Нельсона, и так же спокойно, платонически, как я теперь любила Дональда, я была бы святой. Но вместо этого я нанесла двойной удар, как предательница и блудница. Вот мои постоянные покупатели, ставшие кем-то вроде друзей. Женщина средних лет, сертифицированный бухгалтер, предпочитавшая, однако, книги вроде «Шесть философов-экзистенциалистов» и «Смысл смысла», Государственный служащий из аппарата провинции, который заказывал роскошные дорогие порнографические издания, о каких я раньше и не знала. Изысканные сплетения в стиле восточных гравюр или этрусских вас казались мне вычерными и неинтересными по сравнению с простыми действенными ритуалами, которые были в ходу у нас с Нельсоном и которых мне так не хватало. Нотариус, живущий в комнатах позади своей конторы в начале Джонсон-стрит, «Я живу в трущобах», — сказал он мне. «Иногда по ночам мне кажется, что сейчас из-за угла высунется здоровенный мужик и зарет Стелла». И, наконец, женщина, которую, как я позже узнала, звали Шарлоттой. Нотариус прозвал ее герцогиня. Все эти люди не питали особой симпатии друг к другу. В самом начале я попыталась разговорить бухгалтершу с нотариусом, но ничего не вышло. «Терпеть не могу особ женского пола с морщинистыми накрашенными лицами», сказал нотариус в свой следующий визит. «Надеюсь, сегодня она у вас не притаилась где-нибудь за углом». Бухгалтер в самом деле чересчур ярко раскрашивала свое худое, интеллигентное пятидесятилетнее лицо. Брови у нее выходили, как два маска китайской туши? Ну уж кто бы говорил такое, только не нотариус, у которого были желтые от никотина пеньки зубов и осповатые щеки. Бухгалтер же сказала, словно догадавшись о критических замечаниях в свой адрес и мужественно сбрасывая их со счетов, «У меня создалось впечатление, что этот человек несколько поверхностен». «На этом я, пожалуй, закончу попытки сводничать», — написала я Дональду. «И вообще, кто я такая, чтобы решать судьбы людей?» Я писала Дональду все время. Про магазин, про город и даже про свои собственные трудновыразимые чувства, как могла. Дональд жил с Хелен, секретаршей. Я также писала Нельсону, который, возможно, жил один, а, возможно, и нет, или воссоединился с Сильвией, а, возможно, и нет. Я, впрочем, не думала, что он с ней воссоединился. Я полагала, что она считает определенное поведение непростительным и разрыв окончательным. Нельсон переехал. Я нашла его новый адрес в лондонском телефонном справочнике в нашей городской библиотеке. Дональд, хоть и не сразу, начал отвечать мне, Он писал безличные, умеренно интересные письма о наших общих знакомых, о том, что происходит у него в клинике. Нельсон не писал вовсе. Я стала посылать заказные письма. Теперь я, по крайней мере, знала, что он их получает. Шарлотта и Гюрджи, вероятно, пришли ко мне в магазин вместе. Но я поняла, что они вдвоем лишь когда они уже собрались уходить. Шарлотта была отяжелевшая, бесформенная, но двигалась она стремительно. У нее было розовое лицо, ярко-синие глаза и обилие сверкающих белых волос, подевичьи распущенных по плечам. День выдался теплый, но на Шарлоте был плащ из темно-серого бархата с потертой опушкой из серого меха. Он уместно смотрелся бы на сцене, а может и происходил из театральной костюмерной. Под плащом виднелись свободная белая рубашка и клетчатые слаксы из шотландки. Широкие голые пыльные ступни были обуты в сандалии. Шарлотта звякала на ходу, словно под плащом скрывались доспехи. Когда она потянулась за книгой, я поняла, что звякали браслеты. Множество браслетов, широких и узких, сверкающих и черненых. Некоторые были усажены большими квадратными камнями цвета жженого сахара или крови. «Вы подумайте!» «Эту старую шарлатанку ещё не списали в утиль», — сказала она, словно продолжая разговор, в котором мы с наслаждением перемывали чужие косточки. У неё в руках была книга «Она и «Не обращайте на меня внимания», — сказала она. «Я говорю ужасные вещи. На самом деле я к ней хорошо отношусь. Вот его терпеть не могу». «Генри Миллера?» — спросила я, постепенно впадая в её манеру разговора. «Точно». Она принялась рассуждать про Генри Миллера, Париж, Калифорнию, сварливым и энергичным тоном, в котором звучала любовь. Казалось, она близко знакома с этими людьми или, по меньшей мере, долго жила рядом с ними. Наконец, я наивно спросил ее, так ли это? Нет-нет, просто у меня такое чувство, что я их всех хорошо знаю. Не лично. Впрочем, нет, лично. Да, лично. Как еще можно знать человека? То есть... Я не встречала их лицом к лицу, но в книгах. Ведь они именно к этому стремятся, разве нет? Я их знаю. Я знаю их так близко, что они наводят на меня тоску, как с любым человеком. Вы согласны?» Она перешла к столу, где у меня были разложены книги издательства «Нью Directions. «Это, значит, новенькое. О, Боже!» Сказала она, округляя глаза при виде Гинзберга Гинсберга, Корсо и Ферлингетти. Она стала читать. Так внимательно, что я приняла ее следующие слова за прочитанную вслух цитату из какого-нибудь стихотворения. «Я тут шла и увидела вас». Она положила книгу на стол, и я поняла, что она обращается ко мне. Увидела, как вы тут сидите, и подумала, что такой молодой женщине, наверное, хочется по временам выйти на улицу, подышать воздухом. Я вот думаю, может, вы возьмете меня на работу? Я бы тут сидела, а вы бы тогда могли погулять». Я бы с удовольствием начала я. Я вовсе не глупа. Я на самом деле много знаю. Спросите меня, кто написал метаморфозы о виде. Ничего, вам не обязательно смеяться. Я бы с удовольствием, но я не могу себе позволить нанять продавца. Ну что ж, вы в своем праве. У меня вовсе не шикарный вид, и я наверняка все испорчу. Начну припираться с людьми, если они захотят купить паршивую книжку. Судя по виду, Мой отказ ее не сильно разочаровал. Она взяла с полки авокадо-пустышку и сказала, «Вот, я не могу не купить эту книгу просто из-за названия». Она тихо свистнула, и человек, к которому, по-видимому, был обращен этот свист, поднял глаза от стола с книгами на другом конце магазина. Я заметила этого мужчину раньше, но не поняла, что он пришел вместе с моей собеседницей. Я решила, что он просто прохожий. Такие порой забредали ко мне с улицы и стояли, озираясь, словно пытались понять, куда это они попали и для чего нужны все эти книги. Ни пьяница, ни уличный попрошайка и определенно не опасный элемент, просто очередной неразговорчивый немолодой человек в поношенной одежде. Эти люди кажутся такой же частью города, как стаи голубей, и также движутся с места на место в пределах одного четко очерченного района, никогда не глядя встречным в лицо». На нем был плащ до щиколоток из какого-то блестящего прорезиненного материала цвета печенки и коричневая бархатная шапочка с кисточкой. Такую шапочку мог бы носить в английском фильме старый чудаковатый ученый или священник. Да, между этими двумя, женщиной и мужчиной, было определенное сходство. Оба были одеты в костюмы, словно списанные из театра. Но вблизи становилось заметно, что он намного лет старше ее. Длинное желтоватое лицо, табачно-коричневые глаза с опущенными уголками, неопрятные усы подковой, едва заметные следы не то былой красоты, не то былого могущества, угасшая ярость. Он пришел к ней по свистку, казалось полусерьезно, полушутя, и встал рядом, немой и полный достоинства, как пес или осел, пока женщина готовилась платить за книгу. В это время правительство Британской Колумбии ввело налог с продаж на книги. В данном случае налог составил 4 цента. «Я не могу этого заплатить», — сказала она. «Налог на книги. Я считаю это аморально. Я скорее готова сесть в тюрьму. Вы согласны?» Я согласилась. Я не стала указывать ей, как указала бы в разговоре с любым другим человеком, что даже если она и не заплатит этот налог, магазину все равно придется его платить». «Правда, я говорю ужасные вещи», — сказала она. «Видите, что это правительство делает с людьми? Оно превращает их в ораторов». Она положила книгу в сумку, так и не доплатив 4 цента. В дальнейшем она тоже никогда не платила налог. Я описала эту парочку в разговоре с нотариусом. Он сразу понял, о ком идет речь. «Я зову их герцогине и Алжирец. Я ничего не знаю об их истории». Мне кажется, он террорист, который вышел на пенсию. Они ходят по городу и возят за собой тележку, как старьевщики. Я получила записку с приглашением на воскресный ужин. Подпись гласила «Шарлотта», без фамилии, но слова и почерк были весьма церемонными. Я и мой супруг Гюрджи имеем удовольствие пригласить... До того я не желала получать никаких подобных приглашений и даже расстроилась бы, если бы получила. Но этому письму я обрадовалась так, что сама удивилась. Знакомство с Шарлоттой положительно сулило что-то интересное. Она была не похожа на всех остальных людей, которых я хотела видеть только в магазине. Многоквартирный дом, в котором они жили, стоял на Пандора-стрит. Он был покрыт горчичного цвета штукатуркой, Крохотный вестибюль с кафельными стенами показался мне похожим на общественный туалет. Впрочем, в нём не пахло, и квартира была не особенно грязная, просто в ней царил чудовищный беспорядок. У стен выселись стопки книг. Сами стены были завешены узорчатой тканью, которая спадала складками, скрывая обои. На окнах висели бамбуковые жалюзи, а на лампочках самодельные абажуры из цветной бумаги, наверняка легко воспламеняющиеся. «Как мило, что вы пришли!» — вскричала Шарлотта. «Мы боялись, у вас найдутся дела поинтереснее, чем навещать старых и скучных нас. Куда бы вас посадить? Можно сюда». Она сняла пачку старых журналов с кресла. «Вам удобно?» «Плетеная мебель издает такие интересные звуки. Иногда я сижу тут одна, и это кресло вдруг начинает скрипеть и трещать, как будто в нем кто-то ерзает». «Я бы могла сказать, что это привидение», но я не умею верить во всю эту ерунду. Я пробовала». Гюрджи налил нам всем сладкого белого вина, мне в пыльный бокал на ножке, шарлотте в стеклянный стакан, а себе в пластиковой. Казалось, что в крохотной нише кухоньки, где были кое-как кучами навалены продукты, кастрюли и посуда, невозможно ничего приготовить. Но оттуда вкусно пахло жареной курицей, и скоро Гюрджи принес первое блюдо, Нарезанные кружочками огурцы на тарелках и йогурт в плошках. Я села в плетёное кресло, а Шарлотта в единственное мягкое. Гюрджи сидел на полу. Шарлотта была всё в тех же брюках и в розовой футболке, обтянувшей свободно висящую грудь. Ногти на ногах были выкрашены под цвет футболки. Каждый раз, как Шарлотта брала кусок огурца, браслеты звякали о край тарелки. Мы ели руками. Гюрджи был в той же шапочке и в темно-красном халате из шелковистой материи. Из-под халата виднелись брюки. Халат был покрыт пятнами, которые сливались с узором. После огурцов мы стали есть курицу, приготовленную с изюмом в золотистых пряностях, и еще хлеб из кислого теста и рис. Мне и Шарлотте выдали вилки, а Гюрджи подбирал рис хлебом. Я часто вспоминал этот ужин в последующие годы, Когда такая манера непринужденно сидеть, непринужденно есть, и такие блюда, и даже такой стиль обстановки и царящий вокруг хаос стали в какой-то степени привычны и, более того, вошли в моду. Мои знакомые, и я сама тоже, побросали на время обеденные столы, наборы одинаковых бокалов и частично даже столовые приборы и стулья. Когда меня принимали в гостях в этом стиле, и я сама пыталась принимать гостей, я всегда вспоминала о Шарлотте и Гюрджи, о жизни на грани истинной нищеты, рискованной подлинности, отличавшей их от более поздних имитаций. Но в то время все это было мне в новинку. Я восторгалась и вместе с тем рабела. Я рассчитывала достойно пройти испытание экзотикой, но в то же время надеялась, что меня не будут очень уж сильно испытывать. Скоро на свет выплыла Мэри Шелли. Я перечислила названия ее последних романов, и Шарлотта мечтательно повторила. «Перкин-Ворбек. Это не он? Не он выдавал себя за одного из двух маленьких принцев, которых убили в Тауэре?» «Кроме нее? Я не встречала ни одного человека, кроме профессиональных историков, причем специалистов по эпохе Тюдоров, который бы это знал. «Из этого вышел бы фильм», — сказала она. «Верно ведь? Я вот...» Всегда думаю о таких самозванцах. Кем они себя считают на самом деле? Может, они искренне верят, что они те, за кого себя выдают? А ведь правда. Жизнь Мэри Шелли тоже как кино. Удивительно, что про неё до сих пор ничего не сняли. Кто из актрис подойдёт на роль Мэри? Впрочем, нет. Давайте начнём с Гаррит. Кто будет играть Гаррит? Она оторвала кусок золотистой курятины и продолжала. — Нужна актриса, которая будет хорошо выглядеть в виде утопленницы. — Элизабет Тейлор? — Нет, для неё это недостаточно большая роль. — Сюзанна Йорк? — А кто отец? — размышляла она вслух, говоря о нерождённом ребёнке Гарриет. — Я не думаю, что это Шелли. Никогда не думала. А вы? Всё это было очень мило и приятно, но я надеялась, что мы дойдём до стадии, если не исповеди, то хотя бы объяснений, личных откровений. В таких случаях как-то ожидаешь чего-то подобного. Ведь и Сильвия за моим собственным столом рассказала нам про городок в Северном Онтарио и про то, что Нельсон был самый умный во всей школе. Я сама удивилась тому, как жажду наконец поведать собственную историю. Дональд и Нельсон. Я с нетерпением предвкушала, как выложу правду ну или часть правды, во всей ее ранищей сложности, человеку, который не удивится и не разозлится. Я была не прочь поломать голову в хорошей компании над собственным загадочным поведением. Не от того ли я выбрала Дональда, что видела в нем фигуру отца? Точнее, родительскую фигуру, ведь мои родители оба умерли. Не затем ли я бросила его, чтобы отомстить родителям за то, что они бросили меня? Что значит молчание Нельсона и навсегда ли оно? хотя я думала, что о письме, возвращенном мне на прошлой неделе с надписью на конверте «Не проживает по данному адресу», не расскажу никому. Но у Шарлотты были другие планы. Мне не предоставили возможности ничего рассказать, и мы не стали обмениваться откровенностями. После курицы бокал, стакан и другой стакан унесли со стола и наполнили приторным розовым шербетом, который проще было пить, чем есть ложкой». Потом появились маленькие чашечки с отчаянно крепким кофе. Стемнело, и Гюрджи зажег две свечи. Одну вручили мне и попросили отнести в ванную комнату. Оказалось, что ванны в ванной комнате нет, только душевая кабинка и унитаз. Шарлотта сказала, что у них отключили электричество. Что-то ремонтируют. А может, дома управление чудит. По-моему, с ними часто такое бывает. К счастью, плита у нас газовая. Пока у нас есть газовая плита, мы смеемся над их причудами. Мне только жалко, что нельзя ставить музыку. Я собиралась послушать старые политические песни. «Прошлой ночью мне снился Джо Хилл», — насмешливо пропела она. «Знаете ее?» «Да, я знал эту песню. Дональд иногда исполнял ее, будучи в подпитии. Обычно Джо Хилла пели люди с определенными, нечеткими, но различимыми политическими воззрениями но я решила, что Шарлотта не тот случай. Ею двигали ни возрения, ни принципы. Она шутила о том, что другие воспринимали серьезно. Я не могла бы точно сформулировать, что о ней думаю. Не совсем верно было бы просто сказать, что она мне нравится или я ее уважаю. Точнее было бы, что я хотела бы жить в ее стихии и ничему не удивляться, смеяться над собой, быть непотопляемой, мягко ехидной, неукротимой. Гюрджи тем временем начал показывать мне книги. С чего это началось? Вероятно, с моего замечания о том, как много их в этой квартире. Я сказал что-то такое вслух, споткнувшись о стопку книг после возвращения из туалета. Гюрджи стал подносить мне тома в переплётах из софьяна, может, настоящего, а может, поддельного, откуда мне было знать, с мраморными обрезами, расписанными акварелью фронтисписами, гравюрами... Сперва я решила, что от меня ожидают просто восхищение, и восхищалась каждой книгой по очереди. Но потом различила упоминание о деньгах. Кажется, это была первая членораздельная речь, что я услышала от Гюрджи. «Я продаю только новые книги», — сказала я. «Эти книги замечательные, но я в них совершенно не разбираюсь. Это абсолютно другой бизнес». Гюрджи помотал головой, словно показывая, что я его не поняла и он сейчас непременно объяснит мне все с самого начала. Он повторил цену, уже настойчиве. Может, решил, что я с ним торгуюсь? А может, просто назвал цену, которую сам заплатил за эти книги? Может быть, мы ведем гипотетическую дискуссию о том, за сколько эти книги можно продать, а не о том, что я должна их купить? Я все время говорила то да, то нет, стараясь как-то чередовать эти два ответа. Нет, «Я не могу взять эти книги для продажи в своем магазине. Да, они очень хороши. Нет, честное слово, я прошу извинения, но я не могу об этом судить». «Живи мы в другой стране, Гюрджи и я. Мы могли бы что-нибудь делать», — говорила в это время Шарлотта. «Или даже если бы в этой стране существовала хоть какая-то киноиндустрия. Вот что я хотела бы делать. Работать в кино. В массовке». «А может, мы недостаточно сливаемся с толпой, чтобы сниматься в массовке?» Может, нам нашли бы и небольшие роли? Насколько мне известно, у актеров массовки должна быть заурядная внешность, чтобы их можно было использовать в разных фильмах. А мы с Гюрджи запоминаемся, особенно Гюрджи. Такое лицо может пригодиться в кино». Она не обращала внимания на идущий параллельно с этим диалог, но все время обращалась ко мне, время от времени снисходительно качая головой, словно желая показать, что поведение Гюрджи кажется ей забавным, и, может быть, отчасти невежливым. Мне приходилось отвечать ему тихо, в сторону, продолжая кивать в ответ на реплики Шарлотты. «Да, вам стоит отнести их в антикварную книжную лавку. Да, это очень хорошие книги. Я не занимаюсь такими книгами». не клянчил и не подлизывался. Скорее, повелевал. Казалось, он отдает мне приказы и будет обо мне чрезвычайно низкого мнения, если я не повинуюсь. В смятении... Я налила себе ещё жёлтого вина прямо в немытый стакан из-под шербета. Это, похоже, было неприкрытым оскорблением. Гюрджи заметно рассердился. «Вы можете себе представить современные романы с иллюстрациями?» — спросила Шарлотта, наконец, не исходя до того, чтобы увязать обе нити разговора вместе. Например, Нормана Мейлера. «Это должен быть абстракционизм, правда же? Что-нибудь вроде колючей проволоки и бесформенных пятен». Я пошла домой с головной болью и ощущением собственной вопиющей неадекватности. Я просто-напросто ханжа в том, что касается приема гостей в перемешку с попытками им что-нибудь продать. Похоже, я вела себя невежливо и разочаровала хозяев дома, а они разочаровали меня. «Зачем они вообще меня приглашали?» — спрашивается. Я тосковала по дому и Дональду из-за Джо Хилла. Еще это сковало по Нельсону из-за выражения на лице Шарлотты, которое я заметила, уходя. У нее был предвкушающий и довольный вид, и я знала, что причиной тому Гюрджи, даже если и не хотела в это верить. Я догадывалась, что после того, как я спущусь по лестнице, покину здание и выйду на улицу. Некий жаркий, жилистый, скользкий, смуглый, непристойный старый зверь, битый молью, но неотступный престарелый тигр, прыгнет и среди книг и грязных тарелок совершит привычное упоительное буйство. Через день или около того я получила письмо от Дональда. Он просил развода, потому что хотел жениться на Хелен. Я наняла продавщицу, студентку, чтобы сидела в магазине пару часов в день после обеда, освобождая мне время на походы в банк и заполнение всяких бумажек». Увидев её в первый раз, Шарлотта подошла к прилавку и похлопала по стопке выложенных на него книг, рассчитанных на быструю продажу. «Вот это нынче советуют офис-менеджеры читать своим шестёркам?» — спросила она. Девушка-продавщица осторожно улыбнулась и промолчала. Шарлотта была права. Книга называлась «Психокибернетика». В ней объяснялось, как вырабатывать позитивный имидж. «Ты правильно поступила, что наняла ее вместо меня», — сказала Шарлотта. «Она гораздо бойчее на вид и не будет разевать пасть, отпугивая покупателей. У нее не обнаружится мнений». Когда Шарлотта ушла, продавщица обратилась ко мне. «Я должна вам кое-что рассказать об этой женщине». Эта часть не представляет интереса». «Что значит «не представляет интереса?» — переспросила я. Но мысли мои были далеко. В этот день, день моего третьего визита в больницу, я слушала окончание рассказа Шарлотты, но думала о книге, которую заказывала специально и которая не пришла. Книга о средиземноморских круизах. Еще я думала о нотариусе, которого нашли с проломленной головой накануне вечером в его конторе на Джонсон-стрит. Он не умер, но возможно было, что он потеряет зрение. Грабёж? Или месть, ярость, связанная с какой-то частью его жизни, о которой я не догадывалась? Из-за всей этой драмы и смятения город стал казаться мне одновременно более обычным и менее досягаемым. Конечно, мне интересно. Это завораживающая история? Завораживающая жеманным тоном повторила Шарлотта, сморщилась, как младенец, плюющийся кашкой. Глаза, все еще устремленные на меня, словно выцветали, теряя детскую яркую настойчивую глубизну. Капризность менялась на отвращение. Яростное отвращение и невыразимая усталость читалась на лице Шарлотты. Такое лицо люди иногда показывают зеркалу, но друг другу почти никогда. Может, потому, что какие-то такие мысли уже бродили у меня в голове, мне пришло в голову, что Шарлотта может умереть. В любую минуту. В эту минуту. Сейчас. Она кивнула на стакан с водой, из которого торчала изогнутая пластиковая соломинка. Я поднесла стакан так, чтобы Шарлотта могла из него пить, и поддержала ее голову. Я чувствовала, какая горячая у нее кожа как пульсирует кровь у основания черепа. Шарлотта жадно выпила воду, и ужасное выражение ушло с лица. «Вода застоялась», — сказала она. «По-моему, из этого выйдет отличный фильм». Я опустил ее голову обратно на подушке. Она вцепилась в мое запястье, потом разжала руку. «Откуда вы взяли идею?» «Из жизни», — невнятно произнесла Шарлотта. «Погоди минуту». Она отвернулась, не поднимая головы с подушки, словно молча о чем-то с кем-то договаривалась. Потом пришла в себя и продолжила рассказ. «Шарлотта не умерла. Во всяком случае, не умерла тогда в больнице. Я пришла на следующий день после обеда, ближе к вечеру, и увидела, что ее койка пуста и заслана. В палате была медсестра, с которой я говорила раньше». Сейчас она пыталась померить температуру у женщины, привязанной к стулу. Она видела, какое у меня стало лицо, и засмеялась. «О нет», — сказала она, — «вы не то подумали. Она выписалась сегодня утром. Муж пришел и забрал ее. Мы перевели ее в лечебницу для хронических больных в Саниче, и муж должен был ее туда отвезти. Он сказал, такси ждет на улице. А потом оттуда позвонили, и оказалось, что они так и не доехали до места. Они уезжали очень радостно». Он привез пачку денег, и она подкидывала их в воздух. Не знаю, может, бумажками по одному доллару. Но мы понятия не имеем, куда они делись. Я пошла к жилому дому на Пандора-стрит. Может, они просто вернулись домой? Может, потеряли указание, как проехать в лечебницу, и постеснялись спросить еще раз? Может, решили, несмотря ни на что, остаться у себя в квартире? Может, законопатились и открыли газ?» Сперва я не могла найти нужный дом и подумала, что ошиблась кварталом. Но я помнила магазин на углу и дома вокруг. Здание изменилось, вот оно что. Штукатурку выкрасили в розовый цвет, установили новые окна и французские стеклянные двери, и еще прибавили балкончики с решетками кованого железа. Нарядные балкончики были покрашены белым, и весь дом стал похож на кафе «Мороженое». Наверняка внутри тоже все обновили и квартплату подняли, так что у людей вроде Шарлотты и Гюрджи больше не было шансов поселиться в этом доме. Я проверила список жильцов у двери, и, конечно, их имена оттуда исчезли. Должно быть, они отсюда выехали уже давно. Казалось, своим изменившимся видом здание хочет мне что-то объяснить об исчезновении. Я знала, что Шарлотта и Гюрджи на самом деле не исчезли. Они где-то да есть, живые или мертвые. Но для меня они исчезли. И это, а не потеря как таковая, ввергла меня в пучину отчаяния, глубже, чем все локальные водовороты сожалений, в которых меня крутило за прошедший год. Я заблудилась. Мне нужно было вернуться в магазин и отпустить продавщицу, но я чувствовала, что с тем же успехом могу побрести в другую сторону вообще в любую сторону. Моя связь с миром была под угрозой, вот в чем дело. Иногда нить, что связывает человека с миром, перетирается и грозит вот-вот оборваться совсем. Улицы и пейзажи утверждают, что сроду нас не видели, воздух становится разреженным. Если это случается, не готовы ли мы тогда подчиниться судьбе или чему угодно, лишь бы оно заявляло на нас права? что угодно лучше выбора между ничем и ничем ни к чему не привязанных дней. На этом я сдалась и погрузилась в грезы о том, как выглядела бы моя жизнь с Нельсоном. Будь мое предсказание точным, оно выглядело бы так. Он приезжает в Викторию, но ему не нравится работать в магазине, прислуживать покупателям, Он устраивается преподавать в школу для мальчиков, мажорное заведение, где его простонародный грубоватый вид, манеры хулигана с рабочей окраины скоро завоевывают ему всеобщую популярность. Мы переезжаем из квартиры в Дарданеллах в просторный собственный дом в нескольких кварталах от моря. Мы заключаем брак, но с этого момента начинаем отдаляться друг от друга. «Я беременю, «Нельсон влюбляется в мать ученика», я влюбляюсь во врача-стажера, с которым познакомилась в роддоме. Мы проходим через все это, Нельсон и я. Заводим еще одного ребенка, обрастаем мебелью, друзьями, традициями. В определенное время года слишком часто ходим в гости и регулярно заговариваем о том, чтобы начать новую жизнь, уехать куда-нибудь далеко, где нас никто не знает. Мы отдаляемся друг от друга, потом снова сближаемся, отдаляемся, сближаемся и так далее. Войдя в магазин, я увидела, что у двери стоит мужчина и смотрит одновременно в окно и на улицу, а потом переводит взгляд на меня. Невысокий мужчина в плаще и фетровой шляпе. Мне показалось, что он переодет. Переоделся, чтобы над кем-то пошутить. Он двинулся ко мне и толкнул меня в плечо, и я вскрикнула, словно меня в жизни еще так не пугали. Собственно, так оно и было потому что это в самом деле оказался Нельсон, который приехал заявить на меня свои права или, во всяком случае, взглянуть мне в глаза и посмотреть, что получится. Мы были очень счастливы. Я часто чувствовала себя совершенно одинокой. В жизни всегда есть место новым открытиям. Дни и годы пролетали мимо, сливаясь в одно размытое пятно — в целом я довольна. Со двора епископа Лоттар выходила в длинном плаще, который ей выдали, возможно, чтобы спрятать ее лохмотье или уменьшить идущий от нее дурной запах. Слуга консула обратился к ней по-английски, объясняя, куда они идут. Она поняла, но не смогла ответить. Еще не совсем стемнело». Можно было различить бледное очертание росы апельсинов и епископского сада. Слуга епископа стояла у ворот, придерживая открытой створки. Самого епископа она так и не увидела, и францисканца не видела с тех пор, как он пошел в дом за слугой епископа. Уходя, она позвала его. Она не знала его имени, поэтому закричала «Дзотти! Дзотти! Дзотти!», что по-гекски означало «вождь» или «хозяин» но ответа не было, а консульский слуга нетерпеливо замахал фонарем, показывая, куда нужно идти. Свет случайно упал на францисканца, который стоял, спрятавшись за деревом. Лицо, такое же бледное, как бледны были апельсины в этом свете, выглядывало из-за кроны. Вся его смуглота куда-то подевалась. Одно только бесцветное лицо висело среди ветвей. На нем читалась «Меланхолия», но совершенно безличное и ничего не требующее. Такое лицо может быть у преданного Богу, но гордого апостола на витраже. Потом лицо исчезло, и у нее перехватило дыхание. Она поняла, но слишком поздно. Она звала его не переставая, и когда пароход пристал в порту Триеста,